Единственный слуга, составлявший всю нашу чилить, отвел меня однажды в сторону и, смущаясь, сказал, что должен сообщить мне важную тайну. Я ободрил его, вызывая на откровенность. После некоторого предисловия он дал мне понять, что некий знатный чужеземец, по-видимому, весьма увлекся, мадемуазель Манон. От волнения вся кровь во мне закипела. Увлечена ли она им, перебил я его с большей порывистостью, нежели позволяло благоразумие. «Моя горячность испугала его». Обеспокоенный, он отвечал, что сведения его не идут так далеко, но, наблюдая в течение нескольких дней, что чужеземец этот неуклонно является в Булонский лес, там выходит из своей кареты и, уединяясь в боковые аллеи, явно ищет случая увидеть или встретиться с мадемуазель Манон, решил он завязать знакомство с его слугами, дабы выведать имя их господина. Слуги титулуют его итальянским князем и сами подозревают тут любовные приключения. Других сведений, прибавил он дрожа, ему добыть не удалось, потому что князь, появившись в это время из лесу, развязно подошел к нему и спросил о его имени. Затем, точно догадавшись, что он состоит у нас в услужении, он поздравил его с самой очаровательной хозяйкой на свете. Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа. Он закончил его робкими извинениями, которые я приписал своей невольной горячности. Напрасно я убеждал его говорить дальше и везу тайки. Он заявил, что ничего больше не знает, и так как то, о чем сообщил он мне, произошло всего лишь накануне, он не имел времени повидать еще раз слуг князя. Я поощрил его не только похвалами, но и щедрой наградой, и, не обнаруживая ни малейшего недоверия к Манонн, Более спокойным тоном наказал ему следить за каждым шагом чужеземца. Испуг его сущности посеял во мне жестокие сомнения. Под влиянием страха он мог утаить долю истины. Однако, поразмыслив, я несколько успокоился и даже пожалел, что поддался слабости. Не мог же я обвинить Манон в том, что в нее кто-то влюбился. Было много данных за то, что она оставалась в невидении своей победы, Да и во что бы превратилась моя жизнь, если бы я так легко поддавался чувству ревности?